МЕСТЬ ЛОРДА ОКХЕРСТА Умирающий лорд Окхерст лежал в дубовой комнате в восточном флигеле Окхерстского замка. Сквозь открытое окно вливалось спокойствие летнего вечера, доносился нежный аромат первых фиалок и распускающихся деревьев. И умирающему казалось, что никогда земная красота и прелесть не были так явны, как в этот светлый июньский день, последний день его жизни. Его молодая жена, которую он любил с такой силой и преданностью, что даже приближение смерти не могло ослабить этой любви, сидела в комнате, печальная, и плакала. Иногда она оправляла подушки и спрашивала больного грустным тихим голосом, не может ли она сделать что-нибудь для его облегчения, а иногда, с подавленным рыданием, она ела шоколадную карамель, находившуюся у ней в кармане. Слуги ходили взад и вперед тихо и неслышно, как это всегда делается в доме, где ожидается смерть. Даже звон битого фарфора и стекла, возвещавший о их приближении, казалось, был более заглушенный, чем обыкновен. Лорд Окхерст думал о тех днях, когда он ухаживал за своей красивой молодой женой, бывшей тогда прелестной невинной девушкой. Как ясно вставали в его памяти малейшие подробности этих сцен. Ему казалось, что он снова стоит в старой ореховой роще, где они обручились в сумерках при блеске звезд. Ему казалось, что он снова чувствует ароматы июньских роз и запах готовившегося ужина, который приносил с собой легкий ветерок. Там он сказал ей о своей любви. Он сказал, как все его счастье и будущая радость заключаются в надежде, что она станет его невестой, что если она доверит свое будущее его попечениям, он всю свою жизнь посвятит ей — и его единственной мыслью будет сделать ее жизнь одним долгим днем, полным солнечного света и радости. Как живо он помнил, как она с девичьей робостью и застенчивостью сперва колебалась, пробормотав про себя что-то про старого плешивого дурака, но когда он сказал, что жизнь без нее станет для него бесцветной, и что у него пятьдесят тысяч долларов годового дохода, то она бросилась к нему на шею и сказала со слезами радости на глазах, «Генри, я твоя!» А теперь он умирал. По быстро ехал экипаж и остановился у подъезда замка. «Сэр айвергард Фитцармонт?» Известный лондонский врач, вызванный по телеграфу, вышел из коляски и быстро взошел по мраморным ступеням. Леди Окхерст встретила его в дверях. Ее хорошенькое личико выражало сильную тревогу и печаль. — О, сэр Эвергард, как я рада, что вы приехали! Кажется, его силы быстро убывают. Вы привезли сливочные кинучки, о которых я упоминал в телеграмме? — Сэр Эвергард... не ответил ни слова, но молча передал ей пакет и, сунув в рот парочку гвоздик, начал подниматься по лестнице, ведущей в помещение лорда Окхерста. Леди Окхерст последовала за ним. Сэр Эвергард приблизился к постели своего пациента и тихонько положил руку на пульс больного. На бесстрастном лице доктора мелькнула легкая тень сочувствия, когда он серьезно и торжественно произнес «Сударыня, ваш муж издох!». Леди Окхертс сначала не поняла этого технического выражения и продолжала сосать сливочную тянучку, но затем в ее сознание проникло значение зловещих слов И она схватила топор, который обычно стоял у постели ее мужа и которым он калечил слуг. Этим топором она раскрыла дверь в кабинет лорда Окхерста, где хранились его бумаги, нервным движением вытащила из стола какой-то документ и прочла его. С диким, нечеловеческим криком она без чувств упала на пол. «Сэр Эвергард Фитц Армандт?» подобрал документ и заглянул в него. Это было завещание лорда Окхерста, в силу которого все его состояние переходило ученому учреждению, которое поставило бы себе целью изобретение способа делать водку из опилок. Сэр Эвергард быстро оглянулся. Никого не было видно. Бросив завещание, он быстро переложил несколько ценных украшений и редких образчиков золотой и серебряной филигранной работы со стола в свой карман и позвонил слугам. Сэр Эвергард Фитцарманд сошел со ступеней Окхерского замка и пошел по аллее, ведущей от подъезда к большим железным воротам парка. Лорд Окхерст при жизни был большим спортсменом и всегда держал свору дворняжек. Теперь собаки выскочили со всех сторон и с громким лаем набросились на доктора, вонзая клыки в его нижние конечности и нанося серьезные повреждения его костюм. Сэр Эвергард вышел из своего обычного равнодушия к человеческим страданиям и разразился страшным проклятием. Со всей возможной скоростью добежал он до коляски и поехал по направлению к городу.